Окей. Значит, продолжаем разговор 12 ноября 2012 года. Вот, значит, вообще было бы логично нам сейчас уже потихонечку перейти к карте влюбленной. Тем более, что мы все равно ее начинаем. Да? Значит, ну, как всегда, мне описывать вам, что как она выглядит, это как раз то время, которое осталось, поэтому мы описание карты переносим на следующее занятие. Да? Сейчас пока поговорим вам вот о чем. Значит, карта «Влюблённые», у неё есть три аспекта, три значения. Первое значение у этой карты – это любовь под старшими арканами. Несоответственно, да, вот эту тему любви вот а мы и будем плотно и подробно рассматривать. Вторая тема – это выбор. Юноша стоит на перепуте двух дорог. Соответственно, да, выбор, который нечестный. Иначе говоря, выбор предопределенный. Это не выбор, это экзамен. Понятно? Нет? То есть на самом деле, в случае, если ты выбираешь не то, то тебе шамбалушки. В картах второй есть карты честного выбора. Например, восьмерка скипетров и восьмерка пентаклей. Это выбор честный. Ты вправе... Выбрать, оставить все, как есть, или же выбрать новое. Во влюбленных, на самом деле, да, это не обязательно выбор между новым и старым, да, это в любом случае, скажем, к тебе приходит некое искушение, и тебе шепчет нечто на ушко. Если ты выберешь искушение, то, соответственно, да, получается, что в этом случае ты признаешься незрелым, Вот, и а, в, начинают тебя достаточно жестко учить для того, чтобы, соответственно, это зрелость тебе появилась. То есть, иначе говоря, это выбор нечестный. Понятно? Выбор как экзамен. Вот, хорошо. А, и плюс к этому мы еще на влюбленных будем обсуждать вопрос, что такое большой выбор. Вот сейчас, в принципе, да, я понимаю, что это абсолютно нелогично к теме карты, но логично к тому, о чем мы сейчас говорили, да, вот нам сейчас логично поговорить оставшееся время о большом выборе. Большой выбор влюбленных. Что это такое? Значит, по большому счету, это выбор между тем, ты живой или мертвый. А, то есть, иначе говоря, а, приходят некие обстоятельства, которые предлагают тебе начать жить как живому. Выйти из тени, выйти из не просто состояния комфорта и стабильности, да, потому что комфорта и стабильности мы, мы все равно не достигали по-настоящему. Понимаете, вы просто, скажем, к этому приближались. А большой выбор – это перестать искать комфорта и стабильности, перестать а, мотивировать себя на, э, на приобретение всего прекрасного псевдо-важного, псевдо-единственно-возможного да, состояния, и плюс к этому этой декларации начать следовать. Понятно, нет? То есть перестать внутри себя и перестать наружу себя. Вот, и с этим большим выбором такая интересная история. Дело в том, что он делается всегда два раза. Он двухкратный. Рассказываю, как это происходит. Значит, ну, на ком мне хорошим привести пример, так, чтобы было клёво? На Максе. Хорошо. Благодарю. Значит, жил-был Макс. В принципе, ну, как? Как любой нормальный мальчик попробовал пожить мёртвым. Ну, пытался свою жизнь сделать комфортной и стабильной. Ну, понятно, что обычно, как это происходит у нас? То нос, э, как попытка, да, там, э, закрыть собачку целую, да, маленьким кусочком ткани, то нос вылезет, то хвост вылезет. То здесь все-таки некомфортно, то здесь все-таки нестабильно, да, но, тем не менее, есть чем заняться. Есть что хотеть. Вот, да, есть, соответственно, куда себя мотивировать. В общем, вполне себе такая реальная жизнь. Через какое-то время, благодаря трудам праведным, достиг того, что все-таки 80% его жизни стало подконтрольным. 20% списал на пресловутый человеческий фактор. Ну и эту территорию собирается победить в ближайшем будущем. Дальше, когда эти 80% жизни стало подконтрольным, обнаружил, что Новый год случается все чаще. И мало чем отличается один от другого. Как провел лето? Нормально. Что было летом? Этим летом какие были события? С другом поссорился? Ну, нормальная жизнь мертвого. Андрюш, когда ездят, соответственно, на встречи своими институтскими ребятами, значит, они садятся за стол, а это обычно в начале осени. И любимая тема для разговоров, у кого чу летом было. И все нормальные люди вспоминают по одному, по два аспекта своей жизни максимум. Один в отпуск съездил, другой, соответственно, там, я не знаю, вот такую щуку поймал. Прекрасная жизнь. Вот, да, Андрюша, в общем, даже не очень понимает, как ему рассказывать о том, что у него было летом. этом. Потому что неприличнее неприличнее. Ничего страшного, Про пример жена, например, начала слышать голоса и рассказала мне о конце света, а потом подбила сеть преподавателей школ к нему готовиться. А так, в общем, ничего особенного. Вот, да, плюс мы узнали, что все-таки у нас будет дочка. Вот это, кстати, можно рассказывать. Вот, да, еще все-таки, вот, скажем, подготовил Бой с тенью, тренинг прекрасный, да, в связи с... Ну, ну в общем, как-то так все очень интенсивненько, да, на самом деле. Вот, не очень понятно, что рассказывать, потому что лето – это очень долго. Ну, большой пласт. Ладно, значит, большой выбор. И через какое-то время там несколько заебался, я так понимаю, да, значит, решил, что все-таки ему что-то хочется для души. Ну, понятно, что у него есть надежда, что это будет только апгрейд. Не может понять то ли хобби, то ли любовницу. Ну, вот, ну, хобби это как, да, соответственно, это чтобы можно было отвлекаться от работы, от любовницы, это чтобы отвлекаться от, соответственно, личной жизни. Ну, вот, ну, одно из двух. Значит, и через какое-то время к нему приходят... Ну, как? Значит, к нему приходит прекрасный какой-то человек и говорит, слушай, а давай мы с тобой попробуем организовать там фирмочку. Частное охранное предприятие. Закрой, спасибо большое тебе. Вот, частное охранное предприятие, давайте попробуем организовать. Смотри, да, у меня особого опыта есть, нет, ну вот нет особого опыта в этом вопросе. Но у меня есть, во-первых, деньги, а во-вторых, у меня есть опыт вообще предпринимательства. Ну, то есть, да, я умею, у меня уже есть несколько бизнесов. И вот как-то мне очень интересно. И наивный Максим думает, что он сейчас выбирает между открыть или не открыть фирму, вы понимаете или нет? Но по картам выходит, что это большой выбор. А знаете, что это значит? Что по большому счету он выбирает, сказать ли «да», изменению самой сути своей жизни. Понимаете, да? Но сейчас он это не готов так воспринять. И если этот прекрасный лорд говорит да первой части большого выбора, первый выбор он делает, он говорит да, и закрутилось. Тут же выясняется, да, что нужно делать одно, другое, пятое, десятое, другие разговоры с другими людьми, другая машина, другая одежда, потому что надо же себя как-то продавать. Тебя, соответственно, да, там он начинает таскать на важные переговоры, чтобы ты там им белой структурной логикой поразил их светлой своей головой, да, и, в общем, вполне себе разумно о чем-то говорил. Надо уже выбирать людей, прочее, прочее. Жизнь становится некомфортной и нестабильной, согласен, нет? Выбор сделать, поэтому добро пожаловать в колесницу, отоспимся на том свете, дни путаются. Денег, это, к слову сказать, пока никаких не приносит. Вот, и через какое-то время, соответственно, да, получается, что а, возникает всегда этот выбор еще раз повторно. Как это будет выглядеть? Ну, например, да, приходит к нему там кто-то из старого, старых его друзей и говорит о том, слушай, тут должность такая освободилась на старом месте. Помнишь, ты хотел быть тем-то и тем-то? Вот, самое время, прямо сейчас. Давай. Или, соответственно, да, получается, что этот друг говорит, ну что, все, мы дошли, теперь надо брать кредит на фирму, подписываемся. Выбор большой через какое-то время нуждается в подтверждении. Только если первый раз вязался черт с младенцем, И ты не знал, почем фунт лиха, понимаешь, да, у тебя были только иллюзорные представления о том, что такое открывать свою фирму, тем более, да, в которой требуется как нигде связи. Вот, то, соответственно, второй раз этот выбор подтверждается уже с полным пониманием того, что сейчас у тебя есть возможность сойти с поезда и вернуться в старую жизнь. Это понятно или нет? И вот именно второй выбор и является закрепляющим. Если ты на этот второй выбор говоришь «да», это значит, что твоя жизнь больше никогда, никогда не будет в сторону комфорта и стабильности. Это значит, что наконец-то ты будешь ездить в отпуска, когда доработаешь до этого. Понимаешь, да? Это значит, что, соответственно, ты больше никогда не будешь, да, там, например, делать обряд ряд каких-то вещей, да, или ряд каких-то, наоборот, будешь теперь делать. То есть твоя жизнь теперь будет скроена под тебя по принципу, да, не когда ты носишь одежду из, там, фамилии, магазин такой, да, а, соответственно, да, когда ты начинаешь уже, ну вот, либо в лучшем случае шицу индивидуального, соответственно, да, там, э, портного, либо, соответственно, да, подбирай то, что можешь себе позволить, ну вот там фирменные вещи. Я сейчас про вещи говорю здесь как метафору. Понимаешь, да, после большого выбора ты шьёшь жизнь под себя. Понимаешь, да? Ты сам решаешь, жить тебе в Подмосковье или в Москве. До этого вариантов не было. Потому что ни один нормальный человек из Подмосковья к 9 утра на работу не поедет. Просто не доберется. Понимаешь, да? Соответственно, теперь ты можешь себя позволить, пожалуйста, полгода жить за границей, отслеживать работу по скайпу, если будет очень хотеться. Понимаешь, да? То есть теперь уже вариант того, как ты будешь проживать эту жизнь, зависит от твоего плана. А до этого зависело от чего? От тех социальных рамок, в которых ты находишься. Понятно, да? Иначе говоря, жизнь до большого выбора сделанного и после большого выбора сделанного, понимаете, да? Вот жизнь после большого выбора – это жизнь, которая полностью зависит от тебя, на тебе вся полнота ответственности. Слово сказать, она и раньше вся полнота. Но в данной ситуации получается, что от этой твоей ответственности зависит то, как ты ее наполняешь и чем. Говном или там шоколадом. Понимаешь, да, а до большого выбора очень во многом зависит твоя жизнь от начальства, от того, как повезет. Понимаете, да, там, я не знаю, от того, какой закон выпустят, там, я не знаю, наши придурки из желтой области, верхней. Понимаешь, да, кого сократят, а кого там лишат финансирования. Понимаешь, нет. То есть, по большому счету, ты больше после большого выбора уже не пляшешь под, под, под дудку, я не знаю, социального эгрегора. Понимаешь, да, ты уже живешь в какой-то альтернативной вселенной, которую шьешь под себя. Понятно? Есть люди, которым вообще не суждено в этой жизни сделать большой выбор. Которым даже не предлагается. Правильный, правильный Что вы mm -hmm. Хорошо, красные. Большой выбор для красного – это красный-оранжевый переход. Каждый ли красный может в одной жизни перейти красно-оранжевым образом? Mm -hmm. Да? Если опыта достаточно. Mm -hmm. Просто для красного это начать жить в своё удовольствие. Вдруг кто-нибудь из вас читал Пигмалеона? Вы помните этого прекрасного мусорщика папу? которому досталось наследство. Помните, как он мучился? Понимаете, да, это красно-оранжевый переход, при котором он вовсе не хотел становиться оранжевым. Понимаете, нет? То есть, соответственно, и красным также выпадают шансы. Но очень разные. Скажите, пожалуйста, а красные ведьмы бывают? Деревенские. А как ты думаешь, что, как началось то, что она стала ведьмой? Я вспоминала о свои своей прошлой жизни, вот, да, там, вот именно красного периода, мне просто было интересно, как это. Да, это просто, ну, не знаю, там, умирает муж, остаешься вдовой. И жить не на что. Потому что одна это, ну, вот, да, не поднимешь ни корову, Не детей. Ну не в смысле поднимешь. Ну вот, а в смысле, да, ее не прокормишь и прочее-прочее. Ну и все, да, голод начинается. Ну какие варианты? Варианты начать делать что-то другое. Это большой выбор? Вполне. В большом выборе есть энергия шута. Это нулевой аркан. Это когда ты дерзаешь произвести изменения в своей жизни. Понятно? Нет? Отлично. Вы со мной еще, друзья? Mm -hmm. Вот. Так что, в общем-то, можно ли оказаться, делать этот большой выбор и через какое-то время в этой жизни опять его встретить? Можно? Так что если вы сейчас вспоминаете свои большие выборы, которые вы не сделали, это не значит, что вы точно утратили свой шанс. Существует ли этот шанс всегда, да? Все, что надо сделать, это захотеть. Постучаться. Потому что встучающим всегда откроется. Вот, вот как-то так. Есть какие-то вопросы по большому выбору? Иначе говоря, что такое большой выбор? Это либо в начале некое предложение, где ты думаешь, что ты выбираешь просто некие новые обстоятельства жизни, а на самом деле это будет другой стиль этого проживания, этой жизни. Вы понимаете или нет? Но ты думаешь, да, что меняются только обстоятельства. Давай. От нет я сейчас рассказываю да именно о большом выборе на влюбленных ну, в да. данной ситуации в принципе да выбор даст, значит что делает нечестным этот выбор нет первый вариант просто влюбленных вот я говорила что это выбор без выбора то есть выбор, да. нечестно Выпал вот из головы, третий вариант, вот, потому что ты сейчас рассказываешь, это большой Да, второй вариант это любой по старшему. <связывающий> <связывающий> <связывающий> как ты думаешь, почему она у <связывающий> тебе из головы? <связывающий> Хорошо, <связывающий> я тоже не знаю. Хорошо, <связывающий> значит, <связывающий> а, да, <связывающий> спасибо большое, прекрасно. Значит, смотрите, дело в том, что если вы не сделали большой выбор, есть те, у кого есть опыт не сделанного большого выбора. Ну, я боялся, что ты не поднимешь руку. Спасибо, Лена. И как вам? Вы понимаете или нет? Не было выбора. Ты все равно не сможешь по шаблону. Понимаешь, нет? Дальше у тебя ощущение, что все хуевеет и хуевеет. Понимаете, да, темная туча над головой. Потому что ты живешь не своей жизнью. Сломанных людей видели? Вот у которых блеск из глаз уходит, и который пытается вам говорить, все в порядке. Я живой, все нормально. М -м, я держусь. Ну вот скоро, не знаю, там, дом в деревне смогу купить. Огурцами буду счастлив. Доктор Попов, помните? Да. Вот, ну хорошо. Это про счастье огурцами. всегда Ты считать плюсом. Ну, грубо говоря. Смотри, стратегически точно да. Ну, то есть не может... Тактически это точно некомфортно. Нет, ну не комфортно. То есть не может так быть. но опять же, возвращаясь к твоему примеру. Давай. То есть, подписался на какой-то бизнес. Да. И в этом. В нет, нет. Если а это большой раз, выбор, то значит, точно в этом а, в есть, этом рациональное есть не просто рациональный, а в этом есть большая помощь, Господа. А когда большой выбор? С... А у тебя карты-то роботные, хорошие. А, ты знаешь, вот мы тут сидели, да, рассуждали сегодня с Юрой, он меня два часа интервьюировал, он статью большую пишет. И, соответственно, собирает у всех сведения на разные темы. Вот, я выдерживал белого структурного логика два часа, отвечая ему на разнообразные вопросы. Это было непросто. Вот, значит, я выдержал. И а, он мне говорит, ну хорошо, говорит, я могу дать своим ученикам простой тест на тему, это импульс или не импульс. Помните, мы про это mm -hmm. говорили. Я могу это как-то так описать. Я говорю, хорошо, ты можешь дать простой тест, написанный на бумаге, как отличить. Это со вкусом киви. Или, соответственно, с натуральной киви? Нет? Нет, Нет? Все, что ты можешь, это подтвердить. Да, что вот это киви, попробуй, пожалуйста. Сынок, это море где? Помните? Еще один прекрасный анекдот на эту тему. Значит, я говорю, смотри, У тебя же есть инструмент, дурачок, ты же ПЖ-шку ведешь. Вот когда, соответственно, тебе нужно человеку сказать, да, это правда ПЖ, вот оно такое. То есть нужно дать тест на настоящее, понимаете? Когда человек получает тест на настоящее, если как следует Викушку накормить киви, так, чтобы она точно да, различала этот вкус, то дальше ее уже, понимаете, не обманешь. Вы понимаете или нет? Если она знает, какое на вкус настоящее, Соответственно, да, и здесь получается, что без карт Таро мы не можем, да, со своей стороны гарантировать, что то, что клиент нам говорит, это правда по импульсу или нет. Мы для себя это как изучаем. Да, вот почему, например, Таро – это прекрасный способ для самоанализа. Вот у меня позавчера, значит, случилась очень неприятная история. У нас Глеб со всего размаха ударил няню по щеке. Вот, да, то есть у нас Глеб ударил, соответственно, няньку собственную. Мы все на ушах стояли буквально, да, я думала, я день открытых дверей не смогу отвести до конца. То есть я приехала домой, я устроила ему целое выступление на тему того, что ты ударил по лицу женщину, которая старше твоей матери, еще к тому же, которая на нас работает, да, это четыре недопустимые вещи. Нельзя бить работников, да, соответственно, там, ну и так далее, и тому подобное. То есть это недопустимо. Вот, и а, в результате, да, когда мы с ним закончили, ну, мою с ним работу, да, я его отправила, после этого меня затрясло на тем, что первое, что я хотел сделать, это уволить няньку. Я думаю, меня кто-нибудь меня хоть, ну, понимает. Потому что так или иначе, да, у меня хороший сын, я это точно как мать знаю. И при этом я понимаю, да, что в этом есть и ответственность няньки. Ну, да, что она все-таки нарвалась, он, к слову сказать, долго терпел вот, И я тут же начинаю, я чувствую, что я не хочу, чтобы она здесь оставалась ни минуты. И я тут же кидаю карты, спрашиваю, какая энергия окружает, я говорю, Андрюш, погоди, мне, Андрюш, к слову сказать, карты кидал. Сказал, я сейчас я чуть-чуть не вытаскиваю в таком состоянии. Значит, и кидает карты он, значит, какая энергия окружает ее с точки зрения работы няни в нашей семье. И выходит, императрица с Пентаклей. И вообще выходят прекрасные карты. Закрывается это вообще там девяткой кубков. Те, кто ее еще не изучал, соответственно, да, это карта высшего благословения. Я смотрю вот так на карту. Я понимаю, что все прекрасно, что все идет так, как надо. Единственная там небольшая деталька, что она там выходит как та, которая находится в процессе трансформации и несколько, ну вот не совсем хороша. Но она прошлую неделю только ПЖ ПЖА, прошла. Первый тренинг в ее жизни, сразу ПЖ, В прошлой жизни. Вот, но она, правда, сама хотела. А, и я говорю, хорошо, что нас объединяет? Думаю, ну, может, там мне скажут сейчас, что у меня главная задача – это ее уволить. Мало ли, что она хороша. Да, все-таки я хозяйка дома. И выходит. Значит, что все прекрасно, вообще все замечательно. И между нами такие отработки. Но у меня есть к ней некоторые претензии, которые, соответственно, надо решить. Я смотрю так на эти карты. Я говорю, все, я поняла, Андрюша говорит, ну, теперь, говорит, расскажи претензии. Я рассказываю претензии, суть претензии следующая: следующем. Она хочет со мной дружить, а я прихожу домой, мне хочется, не поверите, спать. Понимаете, да, я вот приду сегодня, пол одиннадцатого, э, закончу, да, вот, кстати, уже закончила как 10 минут. Да, соответственно, дома буду, я в районе пол первого, а она за весь день наскучалась за вечер. Она сова. И она мне начинает, соответственно, рассказывать разные интересные истории, а мне надо участвовать. Понимаете, а я спать хочу, я не дружу дома. Не надо со мной дома дружить. Меня дома надо оставлять в покое. Особенно после урока. Понимаете, да, ну и, соответственно, да, через какое-то время, нахуй ее послать ей обидненько, она наскучалась. Ну, сейчас она с моей мамой дружит, так что все уже решилось, само собой. вот, и, соответственно, да, вот это все, вот вместе, да, там, эта ситуация с Глебом, одно, другое, пятое, десятое. Вот вроде бы, да, сколько лет я уже в этом. Ну почему бы не различить, да, что у меня источник этого идет из эмоций. Вы понимаете, да, я на зла, и из этой злости я пытаюсь разрушить. Это нерационально, я понимаю. Умом, я понимаю, это нерационально. Искать новую няню неудобно, да, там прочее, прочее. Не факт, что это, грубо говоря, не повторится с новой няней. Но так или иначе, я интерпретирую, что в этом есть шанс от импульса. Кидаю карты, нет там импульса. Все, я доверчива уже в данной ситуации. Я с инструментом ТАРО работаю много лет. Все, история завершена. Понимаешь, да я не могу уверенно тебе сказать, что вот большой выбор для тебя будет выглядеть вот так. Во-первых, они разные. Один большой выбор может рождать у тебя состояние, как перед поездкой в детский лагерь, знаешь, вот когда живот вот там... Вот, да, и тебе страшненько, и хочется сесть на там, не знаю, на попу да, и подогнуть колени в позу эмбриона. А другой большой выбор, понимаешь, будет у тебя не имеется в виду, что у тебя жизнь будет несколько, да. А здесь данная ситуация, да, имеется в виду, а может выглядеть совсем по-другому. Это зависит от твоей психической конституции, от периодов, в которые ты попал, от ассоциации с тем, что тебе предлагают выбрать. Вот здесь совершенно очевидно, что ты, зафруст... ну, вот, что ты начал, ну, грубо говоря, выражать беспокойство, потому что явно, что ты боишься собственного бизнеса. Ну, прости, да, поэтому в данной ситуации, если к тебе, не дай бог, большой выбор придет с этим, то он подцепит еще кучу всяких разных вещей. Так понятно? Поэтому на наше счастье, да, мы действительно не можем определить. Вот я вам расскажу про любовь под старшими арканами. Вам все захочется. И при этом, да, одно... не факт, что то, что вы испытываете как любовь, это любовь под старшими арканами. Как узнать второго? Понимаете, да, какой инструмент вам в руки передается? Когда можно, да, не мудрствуя лукаво, из объективного источника на потоке незаряженная колода скажет вам, да, любой постарший старшим и в том случае, если ты так веришь. Вот, понятно, нет? То есть, иначе говоря, вот чем заряженная от незаряженной отличается? Незаряженная колода внушается на ваше состояние. А заряженная около виска крутит если ты из этого состоит, да, то есть, если бы у меня была незаряженная колода, мне бы Таро сказали, увольняй немедленно. Потому что, да, я была в сильной вибрации, и колода на эту сильную вибрацию неизбежно бы внушилась. Я бы говорил, какая хорошая колода, говори прям то, что я чувствую. Но другой разговор, да, что если я чувствую именно это, то все хорошо, Если я правда чувствую импульс, то все хорошо. А если я чувствую не импульс, она скажет импульс. У меня приятель один развлекался. Значит, у маятник. Он уверен, что он гарантированно работает. Да? Да? Да? Нет? Отлично. Ну что, позвонит мне до конца сегодняшнего дня Александр Петрович? Да. Отлично. Конец сегодняшнего дня. Следующий день. Ничего. Я ему говорю что у тебя, ты же говоришь, у тебя маятник всегда правду говорит, подъебываю я его, который не верит в маятники. А я, говорит, его спросил, ты специально мне неправду сказал? Да. <свят> я говорю, как ребенок, а честное слово. <свят> И Сэд говорит, если он говорит неправильно, он потом говорит, что это сказал специально, все в порядке. <свят> Хочется ему дать леденец на палочке, этому прекрасному мужику, к слову 50 пятидесятилетнему. Зачем ему маятник? Это отдельная история. Он без маятника так не может. Маятник ему всё, на все вопросы отвечает. Окей, ну видите, как вот надо было про него вспомнить, про любимого. Видимо, давно что-то я в себе держу про него. Окей, okay. значит, ну что, наши занятия закончились. У нас сегодня день рождения Вики, поэтому у нас всего 10 минут на то, чтобы выпить. Перерыв.